Летучие мыши? Чего же их бояться? Ты их видел в амбаре Молдрана. Они никого не трогают. Я хочу назад. Тебе совсем не надо заходить на мельницу. Кто тебе велит туда заходить? Мы идем дальше, к морю. Я хочу назад. Сейчас же. Он нечасто пугался. Но сейчас среди притивших болот старика самого охватило смятение, страх перед чем-то, что должно случиться. Случится здесь, где все замерзло, даже птицы попрятались и лишь издают таинственные крики, где все покрыто неподвижной водой и от духоты под градом катился у него по спине. Что-то с ними должно случиться, что-то. Но что может случиться? Затем невдалеке, Оба они в один и тот же миг увидели его, человека с ружьем под мышкой, на фоне мутных далей, высокого, черного, злорещего, как ворон. И одновременно увидели двух диких уток, вспугнутых из своего гнезда в тростниках и взмывших в небо. А затем услышали выстрелы, три выстрела, расколовших тишину и отдавшихся эхом на мили вокруг, так что воздух задрожал от страшного грохота. Утки упали, сраженные на лету. Они дернулись, перевернулись в воздухе и камнем полетели вниз. Человек с ружьем бросился вперед. Трава и тростники нагибались, колыхались, показывая, где пробежала собака, ринувшаяся за дичью. «Я хочу назад! Я хочу назад!» Не говоря ни слова, старик взял его за руку, и они быстро пошли назад по той же дороге, словно боясь, что за ними тоже будут гнаться, тоже будут в них стрелять. Они чуть не бежали, хотя оба задыхались и взмокли от пота, но думали лишь о том, как быстрее уйти отсюда, добраться да до дорожки, затененной деревьями, укрыться в доме. Они никогда об этом больше не заговаривали, как и о чувстве, владевшем ими, когда они бежали по болоту. Мальчик ни разу не вспомнил ни о человеке с ружьем, ни о будках, которые только что были живы, летели в небе и вдруг упали мертвые. Весь этот вечер старик следил за ним, когда он наклеивал картинки в книгу и отрывал листья щавеля для кролика. Следил, не появится ли вновь страх. Но мальчик был, пожалуй, лишь тише обычного. Лицо его было более замкнуто, он был всецело погружен в свои мысли. Ночью старик проснулся, встал, подошел к мальчику, посмотрел на него в темноте. Он боялся, что мальчику может присниться дурной сон, и он проснется. но в комнате слышно было лишь ровное дыхание мальчика. Он лежал спокойно в постели, вытянувшись во всю длину. Старик подумал о том, что ждет мальчика, и перед глазами у него замелькали картины всевозможных ужасов. Сколь многое может причинить мальчику боль, потрясти его, сделать несчастным, а он не может его защитить. Не смог же он сегодня уберечь мальчика, чтобы он не видел убийства этих двух уток. Старик был в отчаянии. Лишь на следующее утро он почувствовал облегчение, когда еще раз осознал, что он все-таки пережил зиму, и теперь впереди его ждет лишь свет, тепло, зелень. И тем не менее в глубине души он чувствовал, что-то должно с ними случиться, что-то нарушит их покой. Прошло больше недели, и ничего не случилось. Страхи его улеглись, а затем наступила весна, Цветы, яблони, груша оттягивали вниз ветки огромной кремовой массой. Трава в саду выросла мальчику до колен, а над болотами светило вовсю солнце. Вода в реке была бирюзовая, а в ручьях прозрачная, как стекло. Ветер нес тепло и слабые запахи соли и земли. Теперь на пути в школу и обратно они видели жаворонков, трепещущих в небе высоко над их головами. А в густом кустарнике на пустоши мальчик нашел гнездо зайчат. На чердаке, где были сложены яблоки, вывелись маленькие ласточки, а вдоль дорожек сверкали золотом в траве лютики и одуванчики. В пятницу Молгран подарил мальчику котенка, и он принес его домой за пазухой. Котенок был черный с белым, как и корова у Молграна. А на другой день, в конце первой весенней недели, пришел Блейдон, Гилберт Блейдон. Отец мальчика. Старик сидел на крылечке, наблюдая за конюком, парившим над хвойной рощицей, и когда услыхал шаги. Он подумал, что это Молдран несет цыпленка или яйца. Он обычно приходил раз в неделю, когда мальчик уже спал. Они выпивали по стаканчику пива и полчаса болтали. Держался он просто, без церемоний. Но они по-прежнему величали друг друга мистер Бауни и мистер Молдран. Конюк продолжал летать туда-сюда, точно что-то разыскивал. Когда старик снова опустил глаза, на дорожке с брезентом вещевым мешком в руке стоял он. И тут старик понял, почему его одолевало беспокойство. Он этого ждал. Ждал чего-то похожего. Хотя с наступлением тепла, с появлением листвы, страхи его отодвинулись на второй план. При виде Блейдена он не почувствовал враждебности, только предельную усталость, точно был тяжело болен. У него не было никаких сомнений в том, кто стоит перед ним, хотя, казалось бы, он должен был глазам своим не верить. Если бы кто-то спросил его про отца мальчика, он бы решительно заявил, что больше никогда его не увидит.